Глава девяносто первая. Мона. Фрэнк привел Мону в пещеру ее отца и оставил нас вдвоем. Сначала нам трудно было разговаривать. Я робел, платье на ней просвечивало, платье на ней голубело. Это было простое платье, слегка схваченное у талии, тончайшим шнуром. Все остальное было сама Мона.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 Про все, но особенно про вас. Он сказал, что я буду ваше, если вы захотите. Да, это правда. Я. Я. Я что? Не знаю, что сказать. Бо поможет, предложила она. Как? Снимайте башмаки, скомандовала она, и с непередаваемой грацией она сбросила сандали. Я человек, поживший.